Глава 4. Андрей. Граф. «Только не говори, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум» из кинофильма «Крестный отец». У человека всегда есть выбор — взять под контроль свои эмоции, сохранять здравый смысл и держаться с достоинством, даже когда к сердцу подбирается ядовитый плющ страха или поддаться истерике, выпуская на поверхность испуганного, слезливого ребенка. «Граф, может, ты наконец-то засунешь в жопу свою гордость и позвонишь отцу? Одно его слово, и уже вечер мы будем отрываться в кабаке с телками по две на каждого». «Иди нахрен, никаких звонков!» Корт подскочил со скамейки и, схватив меня за футболку, разбил мне лбом нос, срываясь на истерический крик. Ты корчил из себя крутого главаря, так давай, вытаскивай нас из этого дерьма, а не веди себя как сопливый мудак. Я зарычал от боли, сорвался к чертям собачьим, оттолкнув его со всей силы и схватив за волосы, начал долбить головой об стену, еще и еще, вымещая свою злость, потому что он прав. Каждое слово, как обжигающее, кожу пощечина. Они всегда шли за мной, беспрекословно выполняя любое указание. Все, что происходит с нами — моя вина. Я не мог остановиться, понимая, что в этот раз нервы сдают уже у меня от беспомощности и осознания, насколько больно оказалось падать с придуманной высоты. На стене появились свежие брызги крови. Они резко контрастировали на фоне старых засохших потёков грязно-коричневого цвета. Эти стены впитали в себя не одну смерть, заглатывая последние выдохи тех, кто отправился отсюда в свой последний путь. Корт внезапно замолчал и обмяк в моих руках. В этот момент в камеру ворвались охранники. Один из них, оттащив меня от Корта, прижал к стене и приблизился вплотную. Я рассмотрел даже капли пота, выступившие на его верхней губе, и, пробирая сверлящим взглядом, сказал, «Ну что, ублюдок, доигрался?» «Наконец-то!» «А то мы уже начали скучать», — он кивнул в сторону корта своему напарнику. «Этого убери, ночью отвезем в кочегарку». «Нету тела, нету дела», — тот поддакнул, откашливая и смачно сплевывая на пол. Я не мог понять, что за чушь он несет. Все, что происходило последние несколько дней, попахивало каким-то абсурдом. Они связали меня по рукам и ногам, заклеили рот скотчем и стали наносить удары по лицу. Я слышал хруст, корчился от боли и чувствовал, как захлебываюсь от потока собственной крови, тёплой вязкой, с привкусом металла. Когда я терял сознание, меня обливали ледяной водой и опять били. Я не мог понять, чего они от меня хотят. Может, это просто больные на голову ублюдки, которые ловят кайф от чужой боли, меня ведь не заставляли подписывать фальшивые протоколы, сознаваться в чужих преступлениях. Впрочем, на моем счету появилось своя собственное, первое особо тяжкое. А они просто издевались, словно хотели сломать, унизить, наказать и смешать с грязью. Но это было только начало. Разминка, тренировка, пробная репетиция. Потому что дальше я пережил то, что навсегда перевернуло все мои представления о мире в котором я жил. Момент, когда в сознании происходит тот самый щелчок, который в одно мгновение порождает в тебе другого человека. Вы знаете, как рушатся иллюзии? Об этом знают даже дети. Вспомните, с каким вдохновением и предвкушением, закусив нижнюю губу, вы строили замок из песка на берегу моря, думая о том, как вас похвалит мама с папой, и наполнялись самой настоящей гордостью. И тут внезапно прожорливая пенистая волна в одно мгновение слизывала все шпиль и ограждения, сравнивая их с поверхностью земли. Все, Нет замка. Нет похвалы от мамы с папой. Ничего нет, кроме разочарования, обиды и недоумения. Но как же так? Ведь всего секунду назад все было по-другому. Я не знаю, сколько времени провел в карцере. Сколько часов или недель прошло с момента, как меня вывели из камеры? Я проваливался в сон, выныривал из него, не понимая, какой сегодня день и время суток. Все по желанию кукловодов. Они выматывали меня физически и морально, лишая сил и ломая волю, потому что я четко осознавал, что нахожусь в их власти, и с ужасом думал, какую пытку они решат испробовать следующий. Долго ждать не пришлось. Любая пьеса должна дойти до своей кульминации. Видимо, единственные законы, которые действовали в этих стенах, — это законы жанра. Я шел по узкому коридору, спотыкаясь, еле держась на ногах. И каждый раз, когда хотел опереться о стену, получал удар в спину. «Шагай, давай, сучонок. Твои дружки заждались». Открыв засов, он толкнул меня в камеру. Какая ирония, сейчас я был рад в ней оказаться, увидев Толяна из кворца. Но, судя по их взглядам, тяжелым, свинцовым, из-под лобья, они готовы были разорвать меня на куски. Вот урод, живой. На месте Корта должен был быть ты, тварь. Каждое слово Толяна сочилось ненавистью и злобой. Потому что это мы тебе должны были расквасить мозги. Он поднялся со скамейки и, сжав пальцы в кулаки, направился в мою сторону. Я приготовился к бойне, для начала намереваясь защищаться. Но все произошло слишком быстро. Позади вдруг оказался один из оперов. Он схватил меня за руки и, неожиданно сжав моими же пальцами втиснутый в мою ладонь пистолет, выстрелил в Толяна в упор. Тот упал на колени, прижимая руки к груди. Бордовое пятно на его футболке разрасталась с каждой секундой. А кровь начала просачиваться сквозь пальцы. Он посмотрел мне в глаза, в них застыло недоумение и все та же ненависть. Я дернулся, но мою руку словно зажали в стальные тиски и, направив дуло на скворца, ублюдок за моей спиной выстрелил и в него. Несколько секунд, всего несколько секунд достаточно для того, чтобы отнять жизнь». И если тот, чье сердце остановилось, умер физически, то я хоть и продолжал дышать, стал мертвым внутри. Что вы наделали, твари, за что? Что мы вам сделали? Я орал так громко, что звучание моего голоса оглушало меня самого. Они просто отшвырнули меня к стене и ушли. Я упал на пол, почувствовав на руках что-то липкое, кровь. Целая лужа, которая расползалась под еще теплыми телами. Я начал лихорадочно вытирать ладони от ткань своей футболки, словно пытаясь избавиться от вины, в которой я заморал свои руки, и которая, въедаясь в кожу, вызывала неподдельный страх. Чувствовал, как тело начинает бить озноб, а горло подкатывает ком. Мне казалось, что я не могу дышать, что кто-то зажал рукой мне рот и нос, дожидаясь, когда прекратятся конвульсии, чтобы закончить начатое. Я резко вскочил на ноги и подбежал к двери. Начал молотить в нее кулаками и выть, как животное, которое попало в капкан. Я кричал о том, как ненавижу, грозил убить, обещал отомстить, продолжая ударить руками по железному засову, сбивая в кровь костяшки пальцев, пинал ногами стены, переходя на просьбы, умолял выпустить меня. И через несколько часов этой дикой истерики, окончательно выбившись из сил, сполз вниз на пол. Я со всей силой вцепился себе в волосы, сжимая голову. Мне хотелось, чтобы та боль, которая разрывала меня изнутри, пульсируя, ударяясь от одной стенки моей пустой оболочки к другой, прекратилась. Закрыл глаза, пытаясь нащупать внутри хоть одну мысль тщетно. В памяти всплывали только воспоминания, где все были живы. Вот мы садимся в машину, включаем музыку на полную громкость, открыв настеж окна. Мчим с бешеной скоростью по дорогам города, не обращая внимания на прочитающих пешеходов и сигналящих водителей. Эйфория, восторг и ощущение свободы, которое треплет наши волосы вихреме воздуха. Кажется, я даже смог сделать вдох, почувствовав, как легкие наполняются кислородом. Открыл глаза и получился всей силы по затылку. Именно так бьет на реальность. Реальность, в которой тела тех, С кем ты -то только недавно пел песни под гитару, коченеют и становятся синими. Я прикрыл рукой рот, еле сдерживая рвотный позыв. В нос ударил резкий затхлый запах крови. Казалось, он наполнял все помещение, смешиваясь с кислой сыростью, испаряясь и обволакивая, как ядовитый газ, не давая возможность не только дышать, но и забыть. Я опять закрыл глаза, пытаясь выровнять дыхание предушив внутреннее ощущение паники. И опять вспышка. Мы в очередной потасовке. Вокруг крики, ругань, угрозы, удары. Победитель получит все Я чувствую резкую боль под ребром. Один из отморозков порнул меня ножом. Хватило бы еще несколько ударов, чтобы я подох в этой подворотне от потери крови. И тогда меня спас именно Толян. Да, он тебя спас. А что сделал ты? очередное возвращение к реальности, которое цепкой рукой окунает под воду, наблюдая, как к поверхности поднимаются пузырьки, последние капли воздуха, покидающие мое тело. Мне захотелось подойти к ним ближе. Страх отходил, уступая место желанию попрощаться. Я видел их скрюченные пальцы, окровавленную одежду, глаза, которые уже начали терять свой блеск, становясь тусклыми и белесыми. И чувствовал, как заныло сердце. Та боль не была острой, наоборот, тупой, ноющей, сдавливающей. С ней можно двигаться, разговаривать, даже есть и пить. Но она никогда не уходит. Я подошел к телу Толяна и присел на корточки. Поднял руку, увидел, как она дрогнула. Но, пересиливая самого себя, прикоснулся к лицу, чтобы закрыть ему веки. Кожу обдал холод. Глаз зацепился за очертания пятен, которыми уже начало покрываться тело, и чувствовал, что отголоски паники опять начинают набирать обороты. Еще сутки и трупы начнут разлагаться. Неужели я подохну здесь, как собака, задыхаясь от вони, наблюдая, как гниют те, кого я считал друзьями? Какие слова можно сказать тому, кто тебя не слышит? Помолиться? Меня этому никогда не учили. Попросить прощения? Оно ему не нужно. Просто прощай. Просто обещаю, что не забуду. Я отошел в дальний угол камеры, пытаясь хоть немного отстраниться от гнилостного запаха, которым пропиталась уже вся моя одежда. Стучать в дверь не было смысла. Я просто сидел на полу, глядя в одну точку на стене и пытался заглушить в голове монотонный жужжащий звук. Вокруг тела уже начали раиться мухи. Не знаю, как назвать то, что я чувствовал. Смирение, усталость, равнодушие. Но внутри в один момент будто оборвалась какая-то невидимая струна. Раньше, затронув ее, можно было услышать самые разнообразные звуки, которые облачались в чувства. Радость, восхищение, предвкушение или наоборот, раздражение, ярость или ненависть. Сейчас там образовалась пустота. Если мне суждено здесь умереть, Я сделаю это с достоинством. Если каким-то чудом выберусь, этот жизненный урок, приправленный чужими проклятиями, кровью и запахом смерти, я запомню навсегда. Я лежал на кровати в своей комнате и уже несколько часов не отводил взгляда от картины на стене. Словно сквозь туман вспоминал, как отец приехал за мной в то место, которое я всегда буду считать проклятым. У меня не было желания ни задавать вопросы, ни отвечать на них. Просто хотелось глотнуть свежего воздуха настолько мало нам иногда нужно для того, чтобы жить дальше. Всю дорогу домой мы ехали молча. Отец за рулем. Я расположился на заднем сиденье. Ни одного взгляда, даже через зеркало дальнего вида, ни одного слова. Любое было бы лишним. Лишь спустя время мы смогли поговорить. Я не хотела выяснять, каким образом он узнал, где я. Подтверждение моих догадок разрушило бы и так едва тлеющие между нами чувства. Есть грань, которую переступать нельзя, даже если ее цена — самообман. Андрей, ты можешь меня ненавидеть. Ты можешь от меня отказаться и навсегда уйти из этого дома. Но сейчас я хочу объяснить тебе одну вещь. Ты совершил ошибку изначально, которая повлекла за собой все остальные, и ты сам видишь, чем все закончилось. Ты сунулся в мир, не зная его законов. Ты взял под свое крыло людей, не умея ими управлять. И именно поэтому все смерти, и твоих друзей, и старика из отеля, они на твоей совести. Их в твоей жизни будет еще немало но ты научишься воспринимать их как необходимость. А эти четыре, они навсегда останутся твоим личным грузом. Со временем он станет легче, но ты не забудешь. Никогда. Я слушал то, что он мне говорил, и удивлялся. Искренне. Самому себе. Потому что мне не хотелось ничего отрицать, доказывать, перечить. Мне казалось, что именно сейчас, в этот момент, Состоялся наш первый искренний разговор, и он был своевременным, потому что я не понял бы отца даже несколько недель назад. Я посчитал бы все его слова высокомерной нотацией, а сейчас каждая из них играла для меня суровой, но справедливой правдой. Да, я взялся за то, что мне не по зубам. При любом другом раскладе, не будь я сыном Савелия Воронова, моим делом была бы роль пушечного мяса, шестерки на первой же разборке. Теперь я понял и цену нашему везению, и поведение ментов, и все это ужасающее своей циничности представление. Вероятно, другой на моем месте возненавидел бы отца, но я чувствовал совсем другое, потому что наконец-то начал понимать, чего он от меня ждет